рассеяна грыз ногти огонь изрек он вот что их остановит они легко воспламеняющиеся или вода может они растворятся?» они разрушили несколько пирамид напомнил верховный жрец джафа кубобраглавого бога папируса люди всегда воскресают в дурном настроении заметил другой жрец С растущим изумлением Куми следил за приближающимся воинством. «Где Диас?», — наконец спросил он. Бывшего верховного жреца вытолкали из толпы. «Что мне им сказать?», — вопросил Куми повелительно. Было бы неточностью заявить, что Диас улыбнулся. К улыбкам ему не часто случалось прибегать, но углы губ его искривились, глаза наполовину скрылись под бровями. Скажи им, что новое время требует новых людей, или что пора дать дорогу молодёжи со свежими идеями, или что они вышли из моды, устарели, или всё сразу. Меня же убьют на месте! Сомневаюсь, чтобы они мечтали видеть тебя в качестве вечного компаньона. «Но ты же верховный жрец!» «Почему ты не хочешь поговорить с ними? Не забудь сказать, что все они будут ввергнуты в век кобры, или как там его, где только вопль и скрежет зубовный!» Диас вручил Куми посох. Куми почувствовал, как взгляды всех братьев и сестры устремились к нему. Он прокашлялся, Поправил на себе одеяние и повернулся к мумиям. Они пели, произносили нараспев одно и то же слово, повторяя его вновь и вновь. Куми не мог разобрать его, но казалось, что именно оно приводит их в такой гнев. Он поднял посох. В плоских сумерках резные деревянные змеи выглядели совсем как живые. Богов плоского мира, речь идет о великих общепризнанных богах, которые действительно обитают в Дун-Манифестине, местном эквиваленте Волгаллы, на вершине самой высокой горы, где проводят время, наблюдая за мелкими причудами смертных и сочиняя жалобы по поводу того, что наплыв ледяных великанов отрицательно сказывается на стоимости небесных владений». Так вот, богов плоского мира всегда восхищала человеческая способность говорить самые неподходящие вещи в самый неподходящий момент. Дело даже не в явных ошибках типа надписей «совершенно безопасно» или «рычит, но не кусает», а в тех самых незатейливых на вид фразах, которые в деликатных ситуациях могут произвести эффект стального бруска, попавшего в лопасти 660-мегаваттной турбины. что вращается со скоростью 3000 оборотов в минуту. И знатоки, присущие всему человечеству тенденции думать задним местом там, где следовало бы подумать головой, согласятся, что когда конверты членов жюри будут вскрыты, реплика «Прочь отсюда, мерзостные призраки!» в элегантном исполнении уфакуми окажется претендентом номер один на самое идиотское приветствие всех времен и народов. Первый ряд предков остановился, но потом еще продвинулся вперед под напором наседавших сзади. Царь Тепицимон 27 который с общего согласия остальных 26 Тепицимонов был избран спикером, отделился от толпы и ковыляющей походкой, приблизившись к Кумми, схватил его за трясущиеся руки. «Что ты сказал?!» Казалось, глаза Кумми вот-вот выскочат из орбит. Губы его шевелились, но голос мудро решил не подчиняться. Тепицимон вплотную придвинул своё перебинтованное лицо к острому носу жреца. «Помню я тебя!» — хрипло произнёс он. «Подлый листец! Мерзавец, каких свет не видывал! Точно! Именно так я всегда и думал!» Тепицимон полыхнул взглядом на сгрудившихся за спиной куми жрецов. «Жрецы, значит!» Извиняться пришли! Где Диас? Предки надвинулись рабща. Проведя в могиле несколько тысячелетий, вы вряд ли будете испытывать симпатию к людям, которые уверяли, что вас ждет приятное времяпрепровождение. В гуще толпы произошло движение. Коллеги помоложе старались удержать царя Псамнутха, который целых пять тысяч лет созерцал изнутри крышку собственного саркофага. Тепицимон вновь переключил внимание на Куми, который словно прирос к земле. «Ну-ка, повтори! Мерзостные призраки, да?» «Эммм...» «Оставьте его!» Диас мягко взял посох из безвольных рук Куми. «Я верховный жрец Диас! Зачем вы здесь?» Абсолютно невозмутимый, рассудительный голос небеспристрастного, но непререкаемого авторитета. Интонации этого голоса фараоны Джелли Бейби слышали на протяжении тысячелетий. Он диктовал распорядок дня, предписывал обряды, делил время на тщательно выверенные отрезки, толковал волю богов. Это был властный глаз, пробудивший в мертвецах давно уснувшие воспоминания. Вид у них стал смущенный. Ноги беспокойно зашаркали. Кто-то из фараонов помоложе выступил вперед. «Подлец!» – прокаркал он. «Ты сводил нас в могилу одного за другим, а самому хоть бы хны! Цари сменяют друг друга, но в действительности правил нами ты! Сколько тебе лет, Диас?» Наступила мертвая тишина. Никто не шевелился. Ветер легко прошуршал в песке. Диас вздохнул. «Я не хотел», — сказал он. «Слишком много было разных забот. Времени не хватало. Поверьте, я не понимал, что происходит. Я ни о чём не догадывался. Всего лишь следил за обрядами, забывая, как быстро летят годы». «Ты случайно не из семьи долгожителей?» Язвительно спросил Тепицимон. Дес впился в царя глазами. Губы его беззвучно шевелились. «Семья!» Наконец переспросил он голосом куда более мягким, не похожим на обычный отрывистый лай. «Семья! Да, должно быть у меня была семья! Но знаете, я не могу вспомнить! Память уходит первой!» «Как ни странно, пирамиды не помогают ее сохранить!» «Неужели это говорит Диас, летописец нашей истории?» Хмыкнул И «Истории!» Верховный жрец улыбнулся. «В голове всего не удержать! Но история всегда под рукой! В свитках, книгах...» «Речь идет об истории нашего царства!» «Да, и о моей памяти!» Царь несколько успокоился. Изумление, смешанное с ужасом, постепенно одолевало гнев. «Так сколько же тебе лет?» «Тысяч семь, но иногда кажется много больше!» «Семь тысяч лет? В самом деле?» «Да!» – ответил Диас. «Но разве человек на такое способен?» Диас пожал плечами. «Для вечности семь тысяч лет что день!» Болезненно поморщившись, он медленно опустился на колено и дрожащей рукой воздел посох. «О, цари!» – воскликнул он. «Я существовал только ради моего служения!» Наступила долгая мучительная пауза. И «Мы хотим разрушить пирамиды!» Сообщила Форепта, выступая вперед. «Этим вы разрушите царство!» Покачал головой Диас. «Я не позволю!» «Ты не позволишь!» «Да! Что наше царство без пирамид?» «Я говорю от лица всех мертвых!» – предупредила Форепта. «Мы добьемся свободы!» «Но тогда царство превратится в обычную небольшую страну!» – сказал Диас, и цари с ужасом заметили в его глазах слезы. всё «Чем мы так дорожили, вы хотите отдать на произвол времени? Неопределенность, смута, перемены!» «Что ж рискнем?» – решился Тепицимон. «Ну-ка, Диас, посторонись!» Диас поднял посох. Обвившиеся вокруг него змеи ожили и грозно зашипели на царей. «Не с места!» – рявкнул Диас. Зигзаг черной молнии расколол толпу покойников. Диас удивленно посмотрел на посох. Такого раньше не случалось. Но целых семь тысяч лет жрецы в глубине души верили, что посох Диаса правит обоими мирами. В неожиданно наступившей тишине где-то наверху слабо звякнула сталь. Нож вонзился между чёрных мраморных плит.